Глава 9. Россия и Китай никогда не воевали друг с другом. Два сопредельных государства Россия и Китай никогда не воевали друг с другом, хотя разногласия и локальные конфликты случались нередко. Зато обе державы с конца XIX века порой открыто, а порой по умолчанию, стали налаживать сотрудничество в противодействии общим противникам. На протяжении трех веков такие отношения между Россией и Пекином фиксировались не раз. В договорах 1896, 1937, 1945, 1950 и 2001 годов. На основании секретных и открытых договоров о союзе, о ненападении, снова о союзе, а затем о добрососедстве, Россия и Китай много раз оказывали друг другу реальную помощь становились вторым фронтом в переломные моменты борьбы за выживание. За полвека изучения текущих и былых отношений России с Китаем, Японией и другими нашими соседями по Восточной Евразии, я пришел к такой мысли. В океане истории есть теплые течения и холодные течения. Они предопределены то ли какими-то геостратегическими причинами, то ли непознанными пока законами мироздания. В любом случае бороться с ними трудно и практически бессмысленно. Отношение России с Китаем – пример течения теплого, отношение с Японией – холодного. Подобно медленным переменам у настоящих морских течений, как, например, у тихоокеанского течения Курасио, в политике возможны некоторые потепления или похолодания. Но с точки зрения долгосрочных тенденций, рано или поздно закономерность берет свое и снова восстанавливается естественное состояние. Самое большое потепление в истории двусторонних отношений наступило после того, как 2 октября 1950 года Союз Советских Социалистических Республик признал Китайскую Народную Республику и установил с ней дипломатические отношения. Было бы упрощением и искажением исторической правды говорить о непрерывном поступательном развитии взаимодействия после этой даты, За минувшие семь с половиной десятилетий связи двух соседних держав то теплели и позволяли расцветать ста цветам дружбы и сотрудничества, то покрывались слоями снега и льда. К счастью, сейчас мы переживаем период потепления. На витиеватом языке дипломатов мы живем в новую эпоху всеобъемлющего стратегического партнерства, и она считается самым лучшим периодом за всю историю. С этим утверждением можно поспорить, ведь после подписания 14 февраля 1950 года Советско-Китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи мы стали не просто партнерами, пусть даже стратегическими, а полноценными союзниками по военно-политическому альянсу. Сравните хотя бы название того документа с действующим ныне российско-китайским договором, о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Подписан Владимиром Путиным и Дзяндзиминем 16 июля 2001 года. Соседи, друзья, сотрудники, не более того. Но и не менее того. Я думаю, что существующий формат несколько раз мог быть пересмотрен в сторону повышения уровня. На это намекал сам президент Владимир Путин в выступлении на Валдайском форуме в 2020 году. Увы, этого не произошло. Как говорится, не срослось. Уже во время пандемии 28 июня 2021 года в ходе онлайн-переговоров глав России и Китая была достигнута договоренность продлить срок действия договора еще на пять лет. Ну что же, подождем до 2025 года, когда за год до истечения срока действия договора надо будет принимать новое решение о его судьбе. Сближение и расхождение, потепление или похолодание двусторонних отношений диктовались в первую очередь национальными интересами. Но эти интересы за минувшие десятилетия по-разному видели высшие руководители. Сталин, Мао Цзэдун, Хрущев, Брежнев, Дэн Сяопин, Хуа Хуяобан, Горбачев, Джао Цзэян, Ельцин, Путин, Медведев, Цзан Цзэминь, Ху и Си Совпадение или близость интересов давали хорошие и очень хорошие результаты. Расхождения же приводили к отчуждению, к холодной войне и даже ставили обе страны на грань войны горячей. Большая игра Москвы и Вашингтона за Китай. На всех этапах потепления и похолоданий двусторонние отношения XX века испытывали сильнейшее влияние еще одной страны. Это, само собой разумеется, Соединенные Штаты Америки. Москва и Вашингтон начали большую игру за Китай еще до 1 октября 1949 года, когда Мао Цзэдун с трибуны на воротах Тяньян Мэнь провозгласил образование КНР. В условиях начавшейся 7 июня 1937 года полномасштабной японской агрессии против Китая Иосиф Сталин решил оказать помощь сразу двум соперничавшим между собой антияпонским силам – националистической партии Гаминьдан и коммунистической Гунчандан. С учетом политической реальности Москва уже 21 августа подписала договор о ненападении с правительством Гоминдана во главе с Чанкайши. В течение нескольких лет ему были предоставлены кредиты в общей сложности на 450 миллионов долларов. За первые четыре года тотальной войны Китай получил 1250 современных самолетов, 1140 артиллерийских орудий, 82 новейших танка, 9720 пулеметов, 110 тысяч винтовок, другое оружие, снаряжение, боеприпасы. Весной 1938 года началось прямое участие советских военных советников в боевых действиях. Среди них были будущие маршалы Чуйков, Рыбалка, Жигарев, Батицкий, генералы Благовещенский, Анисимов, Полынин, Рытов, Супрун, Рычагов, Тхор, Хрюкин и другие. С японскими пилотами сражались около трех тысяч летчиков. Помощью китайцам стали бои Красной армии с японцами на озере Хасан и реке Халхин-гол в 1938 и 1939 годах. С другой стороны, участие более миллиона солдат в китайском инциденте и неясность перспектив на растянутых фронтах Поднебесной подтолкнули императорскую ставку к решению не рисковать и отменить уже назначенные на 29 августа 1941 года удары по Сибири и Дальнему Востоку. В те дни Берлин требовал от Токио ударить Советом в подбрюшье. Фактически Китай и Советская Россия становились друг для друга вторым фронтом. Вторые фронты помогают друг другу. Американцы поначалу не намеревались помогать Китаю и тем самым вступать на путь конфронтации с Японией. Только в апреле 1941 года в небе над Китаем появилась эскадрилья «Летающие тигры». В этой ЧВК служили американские пилоты-добровольцы с непростым прошлым. Их тылом стали базы в Индии, а затем аэродромы в китайских городах Куньмин и Гуйлинь. Построены еще в конце 1930-х годов для советских летчиков. Основные силы наших добровольцев были выведены к концу 1940 года, и в Китае оставались только советники-генералы при штабах. Постепенно объем американской помощи возрастал, а после нападения японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года была развернута программа поставок по Ленд-Лизу. По мере приближения разгрома Японии советско-американская большая игра за Китай активизировалась. Москва поддерживала одновременно коммунистов и комендановцев, видя в них неразрывные части китайской нации. Вашингтон явно предпочитал режим Кайши, но регулярно засылал вставку Компартии в Янь-Ань дипломатов, разведчиков и журналистов, встречавшихся с Мао Цзэдуном, Джоу Эн Лаем и другими руководителями. После разгрома нашей Красной армии японцев в Маньчжурии на северо-востоке Китая официальные связи Москвы с Чанкайши продолжали поддерживать в полном объеме. 14 августа 1945 года был подписан Советско-Китайский договор о дружбе и союзе. Советский посол находился в Чунцине, когда японцы еще в конце 30-х годов вытеснили правительство Китайской республики. Американцы же усиленно вооружали и обучали дивизии Гаминдана, готовя их к неминуемой схватке за власть с коммунистами. Эта схватка началась в 1946 году. Гражданская война была жестокой и кровопролитной. Она развернулась на фоне роста отчужденности СССР и США. В Москве поняли, что в возможном столкновении с Западом на Гоминдан рассчитывать не приходится. И стали решительно помогать Компартии. Переданное ей трофейное японское оружие и советская техника сыграли важную роль в победе воевавших все более умело коммунистов. Преодолев неудачи 1947-48 годов, они к лету 1949 года контролировали практически весь Китай. 1 октября была провозглашена КНР, на следующий день были установлены ее дипломатические отношения с СССР. Уже 10 октября Джоу Энлай встречал в Пекине поезд, к которым прибыл первый чрезвычайный и полномоченный посол СССР в КНР Николай Васильевич Рощин. Америка потерпела в том раунде большой игры поражения. В США развернулась антикоммунистическая охота на ведьм, Искали виновных в потере Китая. Потеря и вправду была очень серьезная. Подписанный 14 февраля 1950 года во время пребывания Мао Цзэдуна в Москве советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи закреплял переход 600-миллионного тогда Китая в лагерь социализма. Всего через 4 месяца этот лагерь вступил в столкновение с лагерем империализма на Корейском полуострове. Войска Северной Кореи и народные добровольцы Китая под прикрытием с воздуха советских ВВС противостояли коалиции стран Запада во главе с США. Потери Китая в Корейской войне 1950-1953 годов официальное название «Война сопротивления американской агрессии и помощи Корее» составили 197 тысяч бойцов, В той войне Советский Союз формально не участвовал, но неформально и эффективно обеспечивал оружием и боеприпасами. С воздуха китайцев и корейцев прикрывали первые реактивные МИГи. Наши пилоты провели более 1800 воздушных боев. Было сбито 1259 самолетов противника. Из них 1106 авиацией, 153 зенитчиками. В той войне погибли 315 советских воинов. Возможно, готовность Китая на самые большие жертвы и эффективность слегка завуалированной поддержки Советским Союзом убедила американских стратегов отложить переход уже развернутой холодной войны в горячую фазу, отказаться от использования ядерного оружия против КНР. Вместо мировой революции — всемирный антигегемонистский фронт. Американцы взяли реванш в большой игре через три десятилетия. Советско-китайские противоречия, начавшиеся с идеологических споров после 20-го съезда КПСС, дошли до вооруженных столкновений на дальневосточном и среднеазиатском участках границы в 1969 году. Американцы, сидя на горе, смотрели, как дерутся два тигра. Они открыто вышли на сцену только в 1972 году, когда президент Ричард Никсон и его советник по национальной безопасности Генри Киссинджер прорвали установленную самими США блокаду Китая, побывали в Пекине и встретились с Мао Цзэдуном. Этот жест продемонстрировал возможность создания новой стратегической комбинации, На сей раз для борьбы с Советским Союзом. Однако агония культурной революции и ее главного режиссера отложила реализацию взаимодействия. Время для этого пришло только после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году. Получивший к концу 1978 года всю полноту власти в стране Дэн Сяопин, понимал, что без помощи извне разоренная большим скачком и культурной революцией страна не сможет быстро встать на ноги. На повторение чудесного опыта 1950-х годов с опорой на советскую помощь рассчитывать было нельзя. Великий реалист взял курс на Вашингтон и прибыл туда ранней зимой 1979 года с предложением организовать всемирный антигегемонистский фронт. Предложение было выслушано с огромным интересом, но принято всерьез только после того, как Пекин доказал готовность сражаться с врагами Америки. Через несколько дней после возвращения Дэн Сяопина домой китайские войска вступили на территорию Вьетнама, и началась пограничная война. Смысл произошедшего ясно поняли в Москве и резко ускорили военные приготовления вдоль границы с Китаем. Строились мощные укрепрайоны, прокладывалась колоссальная Байкало-Амурская магистраль и другие стратегические и ракадные дороги. Росла численность вооруженных сил, менялись пропорции финансирования военной и гражданской экономики. До полномасштабного столкновения не дошло, но немыслимые расходы на подготовку к войне на два фронта стали одной из причин ослабления и гибели Советского Союза. Для Китая же помощь Запада стала важным фактором успеха политики и реформы открытости, обеспечив доступ к инвестициям, рынкам сбыта и современным технологиям. Медленное сближение Кремля и Джуннаньхая. Получив за несколько десятилетий от Запада необходимую поддержку политики реформы открытости и добившись рекордных темпов роста хозяйства, Пекин стал понижать уровень конфронтации с Москвой. В свою очередь, зашедшая в тупик перестройка диктовала Кремлю необходимость поправить отношения с КНР. В Москве не только хотели снизить уровень дорогостоящей конфронтации с Китаем, растущий интерес вызвали успехи, достигнутые за счет синергии социалистических и рыночных частей народного хозяйства. Состоявшийся в мае 1989 года визит Михаила Горбачева в Пекин восстановил официальные связи двух правящих коммунистических партий. Однако период нестабильности сначала в Китае, а затем в Советском Союзе не позволил словам Дэн Сяопина открыть новую страницу в отношениях. После распада Советского Союза новых страниц, прорывов и иных качественных изменений теперь уже в российско-китайских отношениях добиться не удалось. В 1990-е годы китайские власти и предприниматели извлекли из катастрофы соседей немалую выгоду. Стратегические товары и даже секретные технологии уходили за бесценок. В то же время сотни наших предприятий и институтов, десятки тысяч попавших в беду людей, выжили только благодаря пусть даже неравноценному товарообмену с Поднебесной. Новые российские элиты ориентировались на Запад и уделяли китайскому направлению второстепенное внимание. Несмотря на недовольство проамериканских деятелей в Кремле и МИДе, президент Борис Ельцин совершил несколько визитов в КНР. 1992, 1996, 1997, 1999. При нем-то и появилась формулировка отношения стратегического партнерства однако международную форму новые российско-китайские отношения обрели только при президенте Владимире Путине. Действующий договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан им и китайским руководителем Дзян Зиминем 16 июля 2001 года. Ускорение развития отношений не наступило и с началом нового века и тысячелетия. США оставалось приоритетом как для Китая, так и для Джуннаньхая. Кроме того, и в России, и в Китае действовали мощные проамериканские лобби из чиновников, предпринимателей, ученых и журналистов. Одним из основных направлений их деятельности, вольно или невольно, было предотвращение сближения Москвы и Пекина, особенно в военной сфере. Это сближение, тем не менее, произошло, причем не без косвенного влияния самих Соединенных Штатов. Американские стратеги уже в первом десятилетии XXI века приняли судьбоносное и, как сейчас уже очевидно, самоубийственное решение усилить давление одновременно на Россию и Китай. В Кремле и Джуннаньхай стало постепенно нарастать осознание иллюзорности, надежд на равные и конструктивные отношения с Западом. Россия перешла Рубикон в 2007 году после известной речи в Мюнхене Владимира Путина. В начале своего руководства страной он даже предлагал включить Россию в состав НАТО, рассчитывал на широкое участие Запада в возрождении российской экономики. Западные руководители оттолкнули протянутую руку дружбы и возродили антирусскую политику, стали восстанавливать железный занавес. Пекин с начала века тоже начал сталкиваться с проявлениями политики сдерживания. Активизировались военные приготовления вдоль китайского побережья. Обвинения в нечестной конкуренции стали лейтмотивом на торговых переговорах, в печати и официальных документах. В вину Китаю поставили то, что он не последовал за западными странами во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Вложил деньги не в банковскую систему, а в реальную экономику и инфраструктурные проекты и спас таким образом свою экономику от кризиса. Пекин провинился еще и тем, что отверг предложение создать совместно с США тандем для управления миром G2, в котором ему отводилась второстепенная роль. Свой Рубикон Китай начал переходить в 2012 году когда новый руководитель Си Цзиньпинь обнародовал долгосрочный план «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». Американо-китайский брак по расчету дал фатальную трещину. Величие Поднебесной не входило в расчеты Вашингтона. Трудное пробуждение от иллюзий Прямые атаки Запада на Россию последовали в 2008 году в Грузии и в 2014 году на Украине. Открытое наступление Америки на Китай развернулось в 2018 году. Ничем не спровоцированные вылазки на фронте торговли по команде президента Дональда Трампа застали Пекин врасплох. Попытки умиротворения за счет обещаний дополнительных закупок американских товаров на сотни миллиардов долларов не дали эффекта. Привыкшие за 40 лет к статусу наибольшего благоприятствования пекинские стратегии поначалу оцепенели от неожиданности. Затем они стали подыскивать ответные ходы, укреплять связи с другими жертвами и конкурентами непредсказуемого Дональда. Главную роль при этом явно уделяли России. В Кремле хорошо понимали изменения сил в глобальном треугольнике. Не зря Владимир Путин на полях встречи с Си Цзиньпином в июне 2019 года ответил журналистам на вопрос о роли России в американо-китайской конфронтации притчи об умной обезьяне, следящей с вершины дерева за схваткой тигров. Президент Владимир Путин и председатель Си Цзиньпин стали ледоколами в преодолении последствий Холодной войны 1960-80-х годов и вывода отношений на чистую воду. Однако не все было просто. Неприятный осадок от прошлых десятилетий остался и вряд ли скоро исчезнет не только из памяти политконформирующих элит и специалистов по международным отношениям. Среди немалой части населения, как России, так и Китая, имеется остаточное взаимное недоверие. В коллективном бессознательном граждан России остаются подозрения в желании соседей отобрать Сибирь и Дальний Восток. В Китае не без участия региональных властей поддерживается неприемлемая для России версия присоединения к ней обширных районов Сибири и Дальнего Востока. Одним из проявлений подобных настроений стали публикации в соцсетях в 2020 году в связи со 160-летием основания Владивостока. В многочисленных постах этот построенный на пустынном морском берегу российский порт именовали не Владивосток, А Хэй Шэнь вэй залив Трипангов, давший жизнь городу Пекинский договор 1860 года, называли неравноправным. Эта история быстро вышла за пределы китайского информационного пространства. Она продемонстрировала, что и во времена стратегического партнерства новой эпохи предстоит немало потрудиться ради устранения старых предрассудков. Предстоит активнее объяснять по обе стороны границы ненасильственный исторически обусловленный характер территориального размежевания двух стран, никогда не воевавших друг с другом. Пора активизировать информационную работу о нерушимости сложившихся границ ради сокрушения зловредных мифов. Тем более, что их всегда готовы использовать проамериканские силы в Москве и Пекине. Они в последние годы присмирели и приумолкли, но они не могут и не хотят выдавить из себя по капле веру в превосходство Америки они пытаются не замечать реальной угрозы, нависшей над нашими странами. Боевое слаживание во времена нового похода. Глобальное стихийное бедствие COVID-19 замедлило экономическое развитие человечества, международные связи и гуманитарные обмены. Пандемия не могла не отразиться и на динамике российско-китайских отношений. Важнейшую роль в них весь период руководства Си Цзиньпина играли личные контакты с Владимиром Путиным. С первой встречи двух президентов в марте 2013 года установились отношения взаимного уважения, откровенности, верности данному слову. Само собой разумеется, два главы государства, два главнокомандующих не хотели, да и не могли себе позволить, прекратить обсуждение текущих событий, международных кризисов. В их распоряжении были новейшие защищенные линии связи, действовали посольства, но исчезла возможность для совместного творчества, выработки новых решений крупных, двусторонних и международных вопросов. Для Владимира Путина и Си Цзиньпина всегда была характерна тяга к плодотворным мозговым штурмам, которые подчас длились по много часов к ряду. Одним из известных примеров контакта двух руководителей в период COVID-19 стала онлайн-беседа 28 июня 2021 года по случаю 20-летия российско-китайского договора 2001 года. В завершении разговора о состоянии двусторонних отношений Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о своем решении продлить действие договора еще на пять лет. Таким образом была подведена черта под обсуждением целесообразности заключения нового договора или расширения текста новыми статьями. В неофициальной обстановке наши дипломаты рассказывали о подготовительной работе с китайскими коллегами. Для руководителей двух стран был заготовлен соответствующий текст нового документа и вариант с довольно серьезными изменениями и дополнениями действующего. Однако в Кремле и Джуннаньхай было решено срочно подождать. Время очных встреч вернулось довольно скоро. Пандемия постепенно ослабла, и это дало возможность не только провести в Пекине 24-е зимние Олимпийские и Параолимпийские игры, но также пригласить почетного гостя, президента России. В феврале 2022 года Владимир Путин демонстративно приехал в Китай в условиях бойкота КНР странами Запада. Фактически повторилась ситуация февраля 2014 года, когда Си Цзиньпин, столь же вызывающий, приехал в Сочи на 22 зимние Олимпийские игры, которые всеми правдами и неправдами пытались сорвать страны Запада. До сих пор неизвестно, рассказывал ли во время долгой беседы 4 февраля главнокомандующий Владимир Путин главнокомандующему Си Цзиньпину о скором начале специальной военной операции. Она началась через три недели, 24 февраля. С тех пор Пекин сохраняет позитивный нейтралитет, не участвует в конфликте, не поставляет обеим сторонам оружие или боеприпасы, выдвинул собственные мирные предложения. В то же время он отказывается осудить действия России или принять участие в санкциях. Оглушительное молчание Пекина так охарактеризовал китайскую позицию посол США в КНР Николас Бернс. Прошедшее время показало тщетность надежд Запада втянуть Китай в антироссийскую коалицию. Позитивный нейтралитет Пекина создал прецедент, которым пользуются и другие страны. Не будь китайских закупок нефти, газа и иных подсанкционных товаров, другие страны вряд ли ослушались бы окриков из Вашингтона и Брюсселя. Не будь китайского вторичного экспорта, мы бы не досчитались многих необходимых товаров. Выдерживать давление Запада нелегко и недешево. Это ощущают предприниматели разных стран, включая Китай. Возникающие у наших компаний трудности с финансовыми операциями тому пример. Но рекордный объем торговли России и Китая в 2023 году говорит сам за себя. 240 миллиардов долларов. Китайцы в самых сложных условиях находят возможности продолжать и наращивать взаимодействие. При этом они не забывают ни о своих коммерческих интересах, ни о соображениях национальной безопасности. Доверительные беседы верховных главнокомандующих и руководителей силовых ведомств сопровождаются совместными патрулированиями стратегических бомбардировщиков и новейших кораблей, носителей ядерного оружия. 4 февраля за плотно закрытыми дверями Владимир Путин и Си Цзиньпин достигли важных договоренностей. Об их содержании мы можем только догадываться по событиям, которые происходили с тех пор, в двусторонних и международных отношениях. Но есть и открытый документ, отражающий ход мысли двух лидеров, их видение текущих событий и обозримого будущего. Они подписали совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Оно явно выходило из ряда обычных документов по итогам двусторонних переговоров, Выходило как по объему текста, так и по содержанию. Похоже, что при подготовке документа дипломаты двух стран использовали наработки проекта нового договора между Москвой и Пекином, который они готовили еще накануне пандемии. Были зафиксированы позиции по концептуальным вопросам. С каждым днем все более осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности. Множатся глобальные вызовы и угрозы. Некоторые силы, представляющие меньшинство на мировой арене, продолжают отстаивать односторонние подходы к решению международных проблем и прибегать к силовой политике, практикуют вмешательство во внутренние дела других государств, нанося ущерб их законным правам и интересам, провоцируют противоречия, разногласия и конфронтацию препятствуют развитию и прогрессу человечества, что вызывает неприятие со стороны международного сообщества. На фоне создания США идеологического фундамента подсколачивания глобального военно-политического альянса против Китая и России, объявленных автократическими и недемократическими странами, в тексте соглашения подробно и четко изложена наша общая позиция. Демократия — это способ участия граждан в управлении собственной страной в интересах повышения благосостояния населения и обеспечения принципа народовластия. Демократия не строится по трафаретам. В зависимости от общественно-политического устройства, истории, традиций и культурных особенностей конкретного государства, его народ вправе выбирать такие формы и методы реализации демократии, которые соответствуют специфике данного государства. Были подтверждены принципиально важные позиции и по конкретным вопросам существование одного Китая, создание антикитайского блока Аукус, придвижение войск НАТО к российским границам, поддержка ШОС и БРИКС, сопряжение ЕАЭС и инициативы «Один пояс и один путь», освоение Арктики и так далее. Пожалуй, самым важным и актуальным консенсусом стало заявление о принципах обеспечения глобальной безопасности. Испытывая непрерывно растущее сдерживание со стороны Запада, Москва и Пекин изложили общую позицию такими словами «Стороны глубоко обеспокоены серьезными вызовами в сфере международной безопасности и исходят из того, что судьбы народов всех стран взаимосвязаны». Ни одно государство не может и не должно обеспечивать свою безопасность в отрыве от безопасности всего мира и за счет безопасности других государств. В контексте сложившейся тогда обстановки это заявление двух ядерных держав прозвучало как предупреждение стратегам Запада о недопустимости окружения России и Китая своими войсками, базами, военно-политическими блоками. Людям непонятливым в соглашении было адресовано еще и такое послание. Стороны подтверждают твердую взаимную поддержку в вопросах защиты своих коренных интересов, государственного суверенитета и территориальной целостности, выступают против вмешательства внешних сил в свои внутренние дела. Холодная война становится горячей. После олимпийской встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина прошло всего несколько недель. Как произошли события, которые создали в мире новую обстановку? 24 февраля началась специальная военная операция России, как вынужденный ответ на все более вызывающие действия руководства Украины. Созданная еще в 2014 году в результате восстания местного населения против государственного переворота в Киеве, И укрепление националистического режима Донецкой и Луганской Народной Республики сопротивлялись попыткам разорвать связи русскоязычного населения с Россией. За это они подвергались артобстрелам, налетам авиации и другим актам агрессии. Одновременно шло накачивание киевского режима вооружениями и советниками из стран НАТО. Блок расширялся, его войска вышли на рубежи России. В таких условиях и было принято решение о нанесении превентивного удара. Не ожидавшие столь острой реакции Москвы западные лидеры стали сколачивать антироссийскую коалицию даже вне рамок НАТО и других уже существовавших военно-политических структур. Сильнейшее воздействие было оказано на страны Азии, включая Китай. Министр финансов США Джанет Йеллен Сразу заявила, что если Пекин не присоединится к санкциям против Москвы, то сам испытает всю тяжесть этих санкций. Давление с тех пор нарастало и шло по разным направлениям и в разных областях — экономике, научно-техническом и информационном пространствах. Заметно усилилось использование такого рычага воздействия, как тайваньский вопрос. Сепаратистский режим на острове стал получать все новые партии оружия подстрекать тайбейские власти к провозглашению суверенитета, приезжали все более крупные политические деятели. Самая большая провокация случилась 8 августа 2022 года, когда в Тайбэй прибыла Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, третье лицо в американской государственной власти. Эта провокация была рассчитана на вовлечение Пекина в военные действия против мятежного острова и в конечном итоге на ослабление Китая. Проявленное Си Цзиньпином стратегическое терпение помогло не попасть в заготовленную ловушку. Действуя в традициях китайского военного искусства, он выиграл войну до ее начала. Шестидневные учения ВМС и ВВС Ноак вокруг Тайваня стали репетицией блокады острова, лишенного природных ресурсов и нуждающегося в вывозе своих экспортных товаров, Население и деловые круги уяснили перспективу и в дальнейшем отказали партии сепаратистов в былой поддержке на муниципальных, а также президентских и парламентских выборах. Вместе двигать перемены в мире. Провокации против Москвы и Пекина шли по восходящей траектории весь 2022 год и стали даже нарастать в 2023 году. Уровень враждебности Запада к России и Китаю почти сравнялся, и сложились два фронта глобальной холодной войны — западной и Восточный. На западном фронте уже шла война, на восточном запах пороха ощущался все сильнее. Возникла необходимость начать новый этап стратегической координации, чтобы не пропасть поодиночке. На этом фоне состоялся государственный визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Россию. Он был первой зарубежной поездкой после завершения 20 съезда КПК октябрь 2022 года, подтвердившего полномочия генерального секретаря ЦК КПК, и после сессии в ССНП март 2023 года, утвердившей Си Цзиньпина на посту председателя КНР. Первый зарубежный визит снова был демонстративно нанесен в Москву, как и в 2013 году. На этом символизм и значение визита не исчерпывались. В условиях войны на Украине открылся следующий этап стратегического партнерства новой эпохи. По аналогии с выражениями бойцов и командиров специальной военной операции, я предложил назвать его боевое слаживание. Перед этими словами подразумевается взаимопомощь воинов, оказавшихся в одном окопе, и готовых делить боекомплект и паёк, готовых разделить боевую судьбу. Под этими словами подразумевается взаимодействие стоящих фланг к флангу разных частей, разных родов войск, готовых сообща выступить против общего врага. Путин и Си Пин сверяли часы под бой кремлевских курантов. Они пробили много раз за те четыре с половиной часа, что продолжались переговоры с глазу на глаз. Еще три с половиной в присутствии министров и помощников. Прерывались только для того, чтобы подкрепиться. Никакой культурной программы, никаких пышных церемоний, песен и плясок. Верхушка айсберга исторического диалога была явлена миру в политическом заявлении и экономическом соглашении. Гораздо более значимая подводная часть массива взаимопониманий и договоренностей дает о себе знать по сей день в конкретном взаимодействии России и Китая. Явно намеренную утечку о реальном масштабе договоренностей сделал сам Си Цзиньпин. Во время прощания на ступенях Большого Кремлевского дворца, окруженный телевизионными камерами, он сказал, «Сейчас в мире происходят грандиозные перемены, каких не было сто лет. Мы с вами движем эти перемены». Путин ответил коротко и ясно согласен. Путин и Си Цзиньпин — наследники общего дела Сталина и Мао Цзэдуна. Задним числом становится яснее, что в марте 2023 года открылась новая эпоха в отношениях России и Китая. Недаром Си Цзиньпин заявил тогда, что Китай окончательно сделал свой стратегический выбор в пользу России. Недаром он привез в Москву фактически всю новую партийную, государственную и военную элиту для развития взаимопонимания и взаимодействия с российскими коллегами. Недаром он проговорился о намерении двигать вместе перемены, каких не было сто лет. По сути дела, Си Цзиньпинь предложил Путину повторить достижения Сталина и Мао Цзэдуна 50-х годов, И за счет сложения возможностей, как обеспечить безопасность своих стран, так и предотвратить глобальный конфликт. После 20-го съезда КПК и в начале нового похода Си Цзиньпин не только расставляет верстовые столбы на неизведанном пути к великому возрождению китайской нации. Он оглядывает пройденный путь и оживляет первоначальные идеалы Компартии, переосмысливая деятельность Мао Цзэдуна и его соратников, среди которых был его отец Си Джун Сюнь. К числу достижений первого вождя китайских коммунистов он относит установление союза с Москвой. Переговоры Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна в январе-феврале 1950 года позволили достигнуть высочайшего и непревзойденного до сих пор уровня отношений Москвы и Пекина военно-политического союза. Подписанный в присутствии двух вождей 14 февраля 1950 года в Кремле документ назывался «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР». Сталин и Мао в международно-правовой форме не только закрепили союз двух социалистических государств, но также подтвердили традицию военно-политического взаимодействия предыдущих десятилетий. Договор был подписан на 30 лет, а действовал реально около 10. Но даже это время было настолько плодотворно, что историки пишут о целой эпохе советско-китайской дружбы. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нынешняя ситуация, на первый взгляд, совсем не похожа на 50-е годы XX -го века. Старший и младший брат как бы поменялись местами. Теперь китайская экономика в 10 раз больше российской, население Китая в 10 раз больше нашего, юань в 10 с лишним раз дороже рубля. Но ведь несопоставимость экономической и военной мощи в эпоху советско-китайской дружбы не мешала взаимному уважению вождей, боевому слаживанию советских и китайских воинов в небе Кореи, искренней симпатии студентов, рабочих, ученых двух стран. Кроме того, нынешняя Россия сохранила важные военные технологии и, главное, стала примером проведения независимой политики, достойной великой державы. Китай тоже закрепляет этот статус на глобальном уровне после десятилетий пребывания в тени. Си Цзиньпин изучает с разных сторон опыт президента Владимира Путина как капитана флагманского ледокола в глобальной холодной войне. В свою очередь президенту Владимиру Путину очень интересен опыт председателя Си Цзиньпина. Еще в самом начале переговоров, приветствуя Си Цзиньпина в Кремле, он сказал, «За последние годы Китай сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии. Во всем мире это вызывает неподдельный интерес, и мы даже немножко вам завидуем». Такие слова о важности китайского опыта прозвучали впервые. Они открыли перспективы глубоких и всесторонних исследований социализма с китайской спецификой, использования разных стратегий китайской мечты в российских условиях. О переходе к практическому изучению опыта и организации боевого слаживания свидетельствуют последовавшие одна за другой встречи глав правительств, министров обороны, кураторов служб безопасности, лидеров парламента, гигантов делового мира. Значение таких массовых десантов трудно переоценить. До недавнего времени наши элиты ориентировались только на Америку и Европу. Далеко не все имели представление о реальном Китае и его потенциале. Разворот на восток пойдет быстрее после хотя бы краткого пребывания в Китае, знакомства с китайскими коллегами. То же самое относится и к китайцам, для которых почти 40 лет, Свет в окне был преимущественно американским. Договоренности Владимира Путина и Си Цзиньпина стали быстро наполняться реальным содержанием. Новый импульс взаимодействия России и Китая получила уже через несколько месяцев после мартовской определяющей встречи. Уже летом они снова поглядывали в глаза друг другу. Это произошло на третьем саммите по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс и один путь», который проходил 17-18 октября 2023 года в Пекине. «Шелковый путь» проходит через Москву. Третье за десятилетие встречи руководителей разных стран-участниц этой китайской глобальной инициативы сама по себе заслуживала внимания. В столицу Поднебесной, даже в обстоятельствах дипломатической блокады по приказу Вашингтона и Брюсселя, приехали 22 руководителя государств и правительств, представители 150 стран и 30 международных организаций. Главным гостем стал президент России. Его демонстративный приезд в Пекин продолжил традицию личной поддержки важнейших мероприятий, которая сложилась со времени приезда Си Цзиньпиня на зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году и приезда Владимира Путина на зимние Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Как говорится, друзья познаются в беде. Китаю после выдвижения инициативы Пояс и путь в 2013 году удалось доказать, что потребность развивающихся стран в инфраструктурных и промышленных проектах может быть удовлетворена не на грабительских процентных ставках по кредитам и без политических условий. Подводя итоги первого десятилетия, авторы «Белой книги» китайского МИД назвали много показателей успеха. Из них стоит выделить такие. Инициатива обеспечила инвестиции в 1 триллион долларов, создала 420 тысяч рабочих мест, и подняла из нищеты 40 миллионов человек. Создаются шесть главных наземных экономических коридоров. Второе десятилетие пояса и пути пришло в новых постковидных условиях. Экономика планеты топчется на месте, разорваны многие торговые цепочки, отказываются расти объемы экспорта и импорта. Народное хозяйство самого Китая показывает неплохие результаты, Но до прежних темпов развития далековато. Пекин не мог не внести коррективы в свою инициативу, превратившуюся в важную геоэкономическую ось планеты. Председатель Си Цзиньпин в своей речи расставил новые акценты. Подтверждено финансирование утвержденных проектов от двух главных китайских банков развития на 47,8 миллиарда долларов. Еще 10 миллиардов Китай вложит в капитал фонда «Шелковый путь». Для улучшения координации, контроля и ускорения принятия решений создается постоянно действующий секретариат. Приоритетным назван логистический коридор через Европу и Азию. Создается зона электронной коммерции «Шелкового пути» с большим количеством соглашений о свободной торговле и инвестициях. Усиливается стимулирование экологического развития, принимаются обязательства по научному развитию и исследованиям искусственного интеллекта. Расширяются культурные обмены и контракты между людьми стран пояса и пути, включая создание туристического альянса. Нетрудно заметить, что после погони за количеством совместных проектов первых лет следования по пути, Пекин переносит центр тяжести на качество. Не отказываясь от первоначальной цели стимулирования инфраструктурных проектов, председатель Си предложил в XXI веке заняться внедрением новейших цифровых технологий, искусственного интеллекта, зеленым развитием. В своей речи президент Владимир Путин сконцентрировал внимание на инфраструктурных проектах ближайшего времени. Они будут сопрягаться с транспортными артериями Китая, Монголии, Ирана, Индии, Республик Центральной Азии. Он начал с международного торгово-транспортного коридора «Север-Юг», который уже создается в европейской части России. Еще один коридор в направлении с севера на юг пройдет по азиатским землям через Урал и Сибирь. Это потребует модернизации центрального участка Транссибирской магистрали. Строительство северного широтного хода улучшит выход к портам Северного Ледовитого океана и полуострова Ямал. Новая северосибирская железнодорожная магистраль будет стыковаться с Транссибом и Байкало-Амурской магистралью БАМ. Уже ведется прокладка железнодорожных путей из Центральной Сибири в сторону Китая, Монголии, портов Индийского и Тихого океанов. Планируется еще один транспортный коридор от Арктики на юг. Железнодорожная ветка проляжет от Бама в Якутию. Будут построены мосты через Лену и Амур. В планах ближайшего времени модернизация и строительство новых автомобильных трасс. Создание глубоководных портов на восточном участке Северного морского пути. Хватит ли у России финансовых и людских ресурсов для одновременной реализации этих впечатляющих планов? Не подразумевается ли на определенном этапе подключение Китая? Китайские строители уже прокладывают линии московского метро. Участки автомагистрали Москва-Казань трудились на строительстве Крымского моста. Ликвидация бутылочных горлышек на транспортных артериях через Россию в Европу имеет для Пекина жизненное значение. Думаю, что ответы последуют по мере развития боевого слаживания Москвы и Пекина в условиях развязанной против них холодной войны. Рост доверия между лидерами двух стран, между силовиками и генералами бизнеса растет по экспоненте. То, что казалось невозможным вчера, может стать реальностью уже завтра. Все 10 лет Запад трепещет от мысли об официальном вступлении России в пояс и путь. Была развернута информационная диверсия относительно вытеснения Китаем российского влияния из постсоветских государств. И даже колонизации Китаем-России. На пике распространения этих страшилок в 2015 году Москва и Пекин даже подписали соглашение о сопряжении, инициированного нами проекта ЕАЭС, Евразийского экономического союза, с китайской инициативой «Один пояс и один путь». Нельзя сказать, что на этом подозрения в двойной игре Пекина были развеяны, хотя прошедшие годы наглядно показали, как аккуратно действуют китайцы, чтобы не задеть национальные интересы России. Основанные на комплексе неполноценности и национальных предрассудков Синофобия, русофобия, юдофобия, исламофобия и иные извращенные формы массового сознания подобны пожару на торфяном болоте. Огонь тлеет где-то внизу, но готов вырваться наружу. Доказательством доверия к китайскому партнеру стало сделанное Владимиром Путиным предложение Китаю принять участие в обустройстве Северного морского пути. Еще не так давно Москва ревниво относилась к подобным идеям в отношении стратегически важного транспортного коридора вдоль наших северных пределов. Уверенное продвижение Китая по новому шелковому пути сильно тревожит Запад. На зло Пекину уже не один раз выдвигались программы-конкуренты. Евросоюз потерпел провал со своим собственным планом «Шелковый путь». Несколько лет назад американцы придумали альтернативную программу Build Back Better, и тоже из-за нехватки финансов провалились. В сентябре 2023 года на саммите Большой двадцатки в Дели президент США Джо Байден придумал проложить торговый коридор из Индии до Европы через страны Ближнего Востока. Очередной израильско-палестинский конфликт фактически похоронил и этот замысел. Эстафета судьбоносных визитов Без лишнего пафоса можно считать поездку президента Владимира Путина в Китай 16-18 мая 2024 года продолжением выстраивания качественно новых отношений Москвы и Пекина как основы нового мирового порядка. Встреча высших руководителей стала 43-й по счету со времени первого приезда Си Цзиньпина в Россию в марте 2013 года. Она же стала четвертой по счету после возобновления череды личных встреч прерванной пандемией. Майский визит Владимира Путина в Пекин стал очередной демонстрацией. Первый зарубежный визит после избрания в пятый раз на пост президента был нанесен в КНР и получил статус государственного. С первых минут на пекинской земле Путину сопровождала музыка. В аэропорту и на ступенях здания ВСНП, что на площади Тянанмэнь, военный оркестр исполнял подмосковные вечера. На торжественном концерте несколько часов спустя прозвучала еще одна сверхпопулярная китайская народная песня «Катюша». Ее слова о расцветающих яблонях и грушах стали иллюстрацией нового этапа отношений Москвы и Пекина. Буйному цветению не повредили холодные ветры, которые напускали из Америки, все еще пытающиеся, если не сорвать, то хотя бы замедлить сближение России и Китая. Предупреждение о неминуемых карах по очереди привозили в Пекин министр финансов Елен и госсекретарь Блинкен. Об этом говорили Си Цзиньпину в Париже президент Франции Макрон и председатель Еврокомиссии дер Ляйн. За день до начала визита Владимира Путина президент США Джо Байден объявил о новых высоких тарифах на китайские электромобили, литиевые батареи и солнечные панели. Приход весны можно замедлить, но остановить нельзя. Сорок третья встреча Владимира Путина и Си Цзиньпиня продемонстрировала расцвет отношений России и Китая. Два с половиной часа беседы высших лидеров в рамках официальной части и еще четыре часа доверительных бесед с глазу на глаз в резиденции китайского руководства Джуннанхай гарантируют нашим странам и всему миру интересное развитие событий в ближайшее время. Предсказать эти события невозможно но зато можно изучить совместное заявление по итогам официальных переговоров. Оно состоит как бы из двух частей. В международной части Москва и Пекин предъявляют Вашингтону счет нетерпимых проявлений гегемонизма и предупреждают о решимости сообща противодействовать давлению как в Европе, так и в Азии. Они намерены не только продолжить регулярные патрулирования стратегических сил ВВС и ВМФ, но также повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы. Эта формулировка появилась впервые. В части о двусторонних отношениях больше всего внимания вызывали слова о взаимодействии в финансовой сфере. Угрозы вторичных санкций США в отношении китайских банков за обслуживание торговли с Россией привели к созданию бутылочного горлышка. Фиксация в заявлении остроты проблемы позволяла рассчитывать на преодоление проблемы взаимных расчетов в ближайшие месяцы. Выступая перед началом торжественного концерта, Владимир Путин напомнил о знаменитой песне «Москва-Пекин», ставшей символом советско-китайской дружбы в 1950-е годы. Еще одним символом был советско-китайский договор о дружбе и союзе, подписанный в феврале 1950 года в присутствии Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна. Союзнические отношения укрепляли позиции СССР, помогли КНР добиться успеха в войне сопротивления американской агрессии и помощи Северной Корее, в 1950-1953 годах предотвратили ядерную атаку против КНР. Нынешние отношения России и Китая формально не являются союзом, но отчетливо влияют на ситуацию в Евразии и на всей планете. Вот и на майской встрече их руководители обсудили ситуацию на плацдарме НАТО, называющемся Украина, как часть нынешней мировой холодной войны. Прямое вмешательство НАТО достигло таких масштабов, что речь пошла о применении тактического ядерного оружия. Пекине очень опасаются подобного развития событий. Фактически поддерживая Россию все последние месяцы, Китай опасается резкого ухудшения экономической обстановки в мире, сильно влияющей на народное хозяйство, на социальную стабильность в стране. Кроме того, китайские стратеги проецируют события на Западном фронте Холодной войны на обстановку Восточного фронта. Вдоль восточных границ Поднебесной идет быстрый рост напряженности. Конфликты в Южно-Китайском море, создание военно-политических схем Америки, Японии, Южной Кореи, Филиппин, а также приход к власти в Тайбэе 20 мая нового руководителя сепаратистских сил Уильяма Дэ рассматривается как вариант украинского сценария с временным лагом в несколько месяцев. До глубокого вечера Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопросы войны и мира на фоне живописных микропейзажей Джуннаньхая. Рядом с ними были не только переводчики, но также министры иностранных дел и обороны. Приглашение в китайский Кремль, где работают и живут высшие руководители КПК и КНР, само по себе означает особое уважение к гостю, исключительное значение беседы. За последние годы в Джуннаньхай были званы американские президенты Обама и Трамп. Им были предложены варианты избежания резкого ухудшения связей с Китаем. Однако равноправные отношения неприемлемы для сияющего града на холме. Началось сдерживание Китая, которое быстро переросло в полномасштабную холодную войну. Она нарастает и развивается параллельно с холодной войной против России так что двум президентам, двум главнокомандующим было о чем поговорить в Джуннэйхай. Усталые, но довольные, они расстались до следующей встречи. Русский президент отправился в аэропорт, откуда полетел в Харбин, самый русский город Поднебесный. Харбин. Китайский город с русскими воспоминаниями. Майский этап эстафеты визита периода нового похода завершился в Харбине. В имперский, советский и текущие периоды китайский северо-восток, он же Дунбэй, он же Маньчжурия, вместе с нашим Дальним Востоком, был зоной особенно тесных экономических, военных, духовных связей. Сейчас у нас осуществляется поворот на восток. Китайцы же хотят ускорить развитие Дунбея, отстающего от ориентирующихся на западные рынки приморских провинций. Ранним утром 17 мая президент Владимир Путин первым делом возложил цветы к памятнику воинам Красной Армии, павшим при разгроме Японской Квантунской Армии и освобождении Харбина в августе-сентябре 1945 года. О решающей роли наших войск, освободивших северо-восток Китая от японцев, в последнее время в китайских учебниках и даже научных трудах стали упоминать скороговоркой. Владимир Путин также открыл восьмое Российско-Китайское Экспо и четвертый Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству. Сотни руководителей государственных предприятий и предпринимателей обеих стран несколько дней знакомились друг с другом, с продукцией и предложениями о сотрудничестве. Президент успел выступить перед студентами Харбинского политехнического института наладившего по братимской связи с Санкт-Петербургским университетом. Наш президент помолился в храме покрова Пресвятой Богородицы, последней из некогда действующих 22 православных церквей. Уцелело еще внушительное здание собора Святой Софии на главной площади. Недавно отреставрированная красно-кирпичная постройка в византийском стиле увенчана крестами. Но внутри расположен не храм Божий, а филиал городского музея. Службы не проводятся, нет священника, нет прихода. Русских и православных китайцев практически не осталось. Хочется верить, что молитва Владимира Путина станет благословением, которое придаст второе дыхание не только православию в Китае, но также освежит всю палитру двусторонних связей, вернет Харбину статус самого русского города Поднебесной. Харбин возник в 1898 году благодаря строительству Китайско-Восточной Железной Дороги, КВЖД, которая позволяла спрямить путь из Владивостока в Читу. Двумя годами раньше в Москве, во время коронации нового императора Николая II, был подписан секретный договор о Российской империи с Великой империей Цин направленный против все более агрессивной Японии. Возможный театр боевых действий на Дальнем Востоке на тысячи километров отстоял от европейской части России и было необходимо построить новые железные дороги, кроме строившейся Транссибирской магистрали. Расположенный примерно посередине новой трассы Харбин уже скоро стал негласной столицей огромной стройки. КВЖД создавалась ударными темпами и была готова к 1903 году за несколько месяцев до начала русско-японской войны 1904-1905 годов. От Харбина на юг шла еще одна ветка – Южно-Маньчжурская железная дорога – ЮМЖД. Она позволяла перебрасывать войска и вооружение в русскую крепость Порт-Артур – Люйшунь и Порт-Дальний – Далянь. Центром роста для нового поселения стала станция и построенный вскоре в стиле Арнуво вокзал. По одну сторону от него сложился русский город, по другую — китайский. Бывший русский город сейчас называется район Даоли, внутри дороги. Прибывших в Харбин русских и поляков, греков и евреев, немцев и грузин, украинцев и армян объединяло не только подданство Российской империи, Всем им были присущи пассионарность, предприимчивость и страсть к созиданию. Они собрались в быстро растущем плавильном котле для участия в великом деле, строительстве новой железной дороги из России в Россию через китайскую Маньчжурию. Плоды от русского корня Настоящий паровоз, бронзовую фигуру стрелочника и многочисленные фотографии из жизни русской колонии выставили в музее Харбинского пивоваренного завода. Неведомый китайцам напиток пришел из России всего через пару лет после основания города. По одним сведениям, отцом Харбинского пива был купец по фамилии Хренников. Официальная версия иная, это был русский поляк Ян Врублевский. В любом случае, Харбинская пивоварня возникла на несколько лет раньше другой, развернувшиеся в германской концессии Циндао. Сейчас пиво Харбин варят не только в этом, но и еще в 13 городах Китая, обеспечивая четверть общенационального потребления. В самом же Харбине, по некоторым данным, пиво на душу населения потребляют больше, чем в Мюнхене. Очаровательная представительница отдела рекламы увлеченно рассказала об особом жемчужном рисе, об особой воде, найденный после долгих поисков еще самим Врублевским. Не обошлось и без дегустации светлого и довольно слабого напитка. Несколько сортов бутылочного пива заметно уступали вкусу живого напитка из бочки. Еще одно успешное предприятие с русскими корнями — табачный завод «Лаобато». Так по законам китайского языка транскрибируется фамилия «Лопато». Братья Лопата, прибыв из Москвы еще в 1898 году и начав торговлю папиросами в разнос, уже в 1904 году основали маленькую папиросную фабрику. Рост Харбина и всей Желтороссии, как иногда называли Маньчжурию, обеспечивал спрос. Папиросным бизнесом занимались и другие предприниматели, но именно фирме А. Лопата и сыновья удалось пройти через все испытания истории, посотрудничать с англо-американскими гигантами, мирно сосуществовать с японскими конкурентами в годы оккупации, вписаться в условия социализма. В 1950-е годы, через несколько лет после национализации, бывший хозяин был приглашен новыми властями вернуться на предприятие и стать директором. Целой гроздью русских плодов остается в Харбине наследие русского купца из Хабаровска Ивана Чурина. Он оставил память о себе не только в виде здания универмага «Торговый дом и я, Чурин и Ко» на центральной улице, главной оси русского города. Его имя носит все более популярный уже и за пределами Харбина хлебный квас, а также классическая русская водка. Светлый квас и видом, и вкусом весьма отдаленно напоминал привычный напиток: водка, она и в харбине водка. Оба напитка носят название Цюлинь осенний лес. На самом деле это просто китайская транскрипция фамилии, которая включает отсутствующий в китайском языке звук р. С именем Чурина связывают и копченые красные сосиски один из трех гастрономических брендов харбина. Освоенная на современном предприятии цюлинь-эскимо на палочке тоже привлекает миллионы туристов из других провинций. В отличие от расплодившихся по всему Китаю подделок, харбинский продукт — это настоящее русское лакомство. В послековидные годы харбин стал сильным магнитом для туристов из разных уголков Поднебесной. Они платят деньги за то, чтобы пройтись по русской булыжной мостовой, Поглазеть на необычные русские дома, посидеть на непривычных скамейках русского парка-бульвара имени Иосифа Сталина вдоль широкой сунгари, откушать русских блюд, повеселиться на праздниках в русском стиле. Они жадно фотографируются со специально приглашенными из сибирских городов русскими актерами в роскошных придворных нарядах и красавицами-блондинками в кокошниках. Они покупают матрешки, интерные украшения и подстаканники в уличных лавках и гостиничных магазинах. В дорогих отелях гостей по вечерам радуют настоящей русской классикой в исполнении настоящих артистов из России. Некоторые любознательные туристы заранее заучили несколько китаизированных еще сто лет назад русских слов и радостно произносят друг другу Деласы Цзы! Здрасте! Халаса. Хорошо. Вот хека, водка, бива, пиво, леба хлеб, супотан, суп, собака, собака. Особой привлекательностью обладают превращенный в Музей Собор Святой Софии, а также католические храмы, синагога и мечеть, построенные для окормления многонационального и многоконфессионального харбина. В период его расцвета – 1920-1930 годы XX века. Для туристов придумано несколько праздников. Самый популярный из них – это Международный фестиваль снега и льда. Вскоре после Нового года Харбин на целый месяц превращается в площадку для творчества скульпторов, использующих замерзшую воду. Статуи, башни и целые крепости сверкают на солнце днем и подсвечиваются ночью. На реке прорубают полыньи для желающих искупаться при минус 20-30 градусах. Звучат русские песни, как горячие пирожки, продаются русские закуски, водка и пиво. Впрочем, для пива Харбин есть свой собственный праздник. Он отмечается в жаркий июнь-июль и тоже привлекается всего Китая любителей экзотики. Русский дух все еще остается в Харбине, несмотря на все бедствия прошлого века. Преследования русских и советских граждан китайскими военными кликами в 20-е годы, тяготы японской оккупации с 1931 года, Чистки и депортации НКВД после освобождения от японцев в 1945 году, культурную революцию и борьбу с советским социал-империализмом в 1960-70-х годах. Ушедший под воду истории град-китиш русской цивилизации уже никогда не всплывет на поверхность. Но остаются построенные русскими дома и мосты, заводы и институты. Русские слова на свой лад гордо произносят коренные харбинцы. Из их числа выдвигаются лучшие китайские специалисты по России. Воспоминания о прошлом можно использовать в настоящем при сотворении будущего. Сейчас Россия и Китай — это глобальная метафизическая сила Ян, сила положительного начала, света, добра и мира. США и Запад — это сила Инь. Сила отрицательного начала тьмы, зла, войны. Путин и Си Цзиньпин в мае 2024 года достигли гармонии и синергии внутри силы Ян.